Глава четвертая. Дочь Дракулы. Из-под в кучу рваных облаков, устроивших на небе настоящую свистопляску, лезли все новое, еще более темное. Дождь лил с нарастающей силой. Сколько я не напрягал слух, до меня не долетал ни один звук, который говорил бы о приближении хора маленьких демонов. Неужели второй автобус с туристами, мечтающими увидеть Сайно-Кавару, отменен? Одеяло намокло, хоть выжимай. Но в этом не было никакого смысла. Обещанную палатку в лучшем случае привезут после обеда. В носу щипало верный признак наступающей простуды. «Если уж я промок до нитки, может взять и нырнуть в реку, получится настоящая ванна». Почему бы не воспользоваться полученным разрешением? Одним камнем убью двух птиц. Буду лечиться от росков дайкона и бороться с простудой. Воодушевившись этой мыслью, я соскользнул с кровати. При этом умудрился удариться копчиком о трубу и ободрать кожу. Правильно, физкультурник я никудышный. В школе в младших классах никак не мог через козла перепрыгнуть. Взбаламученная ливнем река помутнела, прозрачность воды упала до нуля. Осторожно ощупывая дно ногами, я сделал 5-6 шагов от берега. Дно пошло под уклон. Я присел на корточки, вода поднялась почти до подбородка. Меня охватило нежное тепло. С нижней точки окружающий пейзаж выглядел совсем по-другому. Застывшие глыбы... Желто-зеленые лавы, сверкавшие на намокшими боках, подпирали необъятный бесформенный мешок с дождем. Прямо-таки картина ада, грубо намалеванная на стене храма в горном захолустье. Остатки сэндвича, который я держал в руке, расползлись в пальцах. Было бы о чем жалеть. Затянувшая окрестности влажная пелена. Это не слезы а струи дождя, беспрерывно хлещущие в лицо. Я непроизвольно опустил струю, ночное недержание, и почувствовал прилив тепла, неизбывный, блаженный вкус полного раскрепощения, которым можно наслаждаться, пока меня никто не видит. Ветер закрутился в спираль, разогнав на минуту туман. Примерно в трехстах метрах вверх по течению — Возвышался невысокий холм, в котором хорошо виден вход в тоннель. Там и был тот самый дренажный канал, выбросивший меня вместе с баркасом в реку. А дождь извергался все сильнее. Что-то сверкало, потрескивало. Это как сумасшедшие спаривались цикады. Вдруг в тоннеле показался огромный ком грязи и закупорил вход. Получилось вроде пробки из смолы. Вода давила на нее изнутри, и пробка стала раздуваться, как пузырь из жевательной резинки. В конце концов ее прорвало, и из тоннеля хлынул поток свинцово-серой жидкости. Она была явно органического происхождения. Впечатляющее зрелище. Наверное, так мочится кит. Хотя, конечно, я никогда не видел, как он это делает. Я бросился обратно к кровати. Еще не хватало, чтобы меня смыло потоком мочи. Но избежать этого не удалось. Волна вонючей жижи догнала меня и подхватила. Мне вспомнились глаза морской птицы, которую я видел по телевизору. Выпочканная в нефти, которая вытекла из севшего на мель танкера, она стала похожа на леденец, облитый черной глазурью, и беспомощно кричала. «Я отчаянно уцепился за раму кровати. Под напором воды кровать подпрыгнула. Боясь, как бы меня не смыло, я обхватил раму руками и как-то умудрился вскарабкаться на кровать. На миг мне показалось, что под кроватью стоят какие-то баллоны, может, в них кислород на экстренный случай. Но разбираться с ними времени не было». Я вытянулся на матрасе лицом вниз, раскинул передние конечности, подражая ящерице, и стал ждать удар второй волны. Но обошлось. Я думал, волна перекатится через меня, а вместо этого просто поплыл, как на лодке. Передок кровати приподнялся, и она заскользила по поверхности. «Уж не баллон или, который я заметил под матрасом, держит ее на поверхности?» «Кровать-амфибия?» «Вздор! Такого быть не может!» Кровать двигалась с приличной скоростью, прямо как серфингист по волнам. Меня снова замутило. Где-то между желудком и пищеводом начались спазмы. Это уже не от дайконового сэндвича, скорее морская болезнь. Перескакивая с волны на волну, сотрясаясь всеми сочленениями, Кровать мчалась вперед. В мерцании дня Сайно Кавара осталась позади. «Вероятно, я больше не вернусь туда, даже близко не буду от этого места. Прощайте, маленькие демоны!» Было немного грустно. Детские фигурки в длинных, не по росту майках. Жалкие, но такие милые. Хотел бы я их послушать еще разок. И еще эта недоразвитая девчонка запала мне в сердце. Нет, она мне не чужая. Мне кажется, это некто, которая соорудила когда-то хижину в уголке моей памяти и тихо там живет. Берега стали сужаться, вода в реке поднялась. И вот катастрофа. На пути возникло заграждение, на котором было написано «Проезд запрещен». Похоже, впереди та самая серная шахта, о которой предупреждал меня вожак маленьких демонов. Заграждение было кустарное. Его слепили на скорую руку и из досочек, и проволоки. Но поскольку она стояла поперек реки, столкновение казалось неизбежным. Если учесть вес и скорость кровати, она, скорее всего, пробьет его насквозь. Не хватает только покалечиться здесь — Я сжался в комок и накрылся с головой одеялом. Столкновения не произошло. Кровать проскочила препятствие, не встретив сопротивления, словно перед ней оказалась картина, нарисованная на промокшей бумаге.